Еврейский вопрос для Маркса есть вопрос о процентщике жиде разрешающийся сам собой с упразднением процентов. На меня то, что написано Марксом по еврейскому вопросу, производит самое отталкивающее впечатление. Нигде эта ледяная, слепая, однобокая рассудочность не проявилась в таком обнаженном виде, как здесь. Но приведем лучше подлинные суждения Маркса. Вопрос о способности евреев к эмансипации превращается в вопрос: какой специальный общественный элемент следует преодолеть для того, чтобы устранить еврейство? Ибо способность теперешних евреев к эмансипации есть отношение еврейства к эмансипации теперешнего мира. Отношение это необходимо определяется особым положением еврейства в теперешнем угнетенном мире. Посмотрим действительного Обыденного, не субботнего, но буднишного еврея. Каково мирское основание еврейства? Практическая потребность, свои корысти. Каков мирской культ евреев? Барышничество. Каков его светский бог? Деньги. Итак, эмансипация от барышничества и денег, стала быть, от практического реального еврейства, была бы эмансипацией нашего времени. общества который уничтожил бы предпосылки барышничества сделал бы невозможным и еврейство его религиозное сознание рассеялось бы как редкий туман в действительном жизненном воздухе общества эмансипация еврейства в таком значении есть эмансипация человечества от еврейства какова была сама по себе основа еврейской религии практическая потребность эгоизм деньги есть ревнивый бог Израиля рядом с которым не может существовать никакой другой бог. Бог евреев обмерщился, он сделался мирским богом. Вексель есть действительный бог еврея. Его бог есть иллюзорный вексель. То, что абстрактно лежит в еврейской религии, презрение к теории, искусству, истории, человеку, как самоцели, это есть действительно сознательная точка зрения, добродетель денежного человека. Химерическая национальность еврея есть национальность купца, вообще денежного человека. Ради чего же сын поднял руку на мать? Холодно отвернулся от вековых ее страданий, духовно отрекся от своего народа. Любопытно, что Ила Саль, в отрочестве мечтающей о борьбе за права своего народа, в дневнике, в позднейших письмах к Солнцевой, также обнаруживает крайне отрицательное отношение к своему племени, и это при всем своем национализме касательно Германии. Мы отмечаем только эту психологическую загадку, ближе на ней здесь не останавливаясь. Ответ совершенно ясен. Во имя рационализма и вражды к религии, во имя последовательного атеизма. Бауэр выставил утверждение, с которым и полемизирует в статье своей Маркс что еврейский вопрос есть в корне своем религиозный вопрос об отношении еврейства к христианству. Я всецело разделяю это мнение. Да, с точки зрения христианских верований иное понимание судьбы еврейства и невозможно. Исторические и духовные судьбы еврейства связаны с отношением иудаизма к христианству. Именно религиозные утверждения и отрицания, притяжение и отталкивание определяют в основе исторические судьбы еврейства. Мошенничество, барышничество, мировая роль еврейства в истории капитализма есть лишь эмпирическая оболочка своеобразной религиозной психологии еврейства. Несмотря на весь атеизм значительной части теперешнего еврейства, на весь его материализм, и практический, и теоретический, под всеми этими историческими напластованиями все-таки лежит религиозная подпочва которую умел почувствовать и так поразительно обнаружить Владимир Соловьев. Но Маркс, конечно, не мог примириться с религиозной точкой зрения. Ему пришлось пожертвовать своей национальностью, произнести на нее хулу и впасть в своеобразный, не только практический, но даже и религиозный антисемитизм. Итак, мы видим, что уже с сороковых годов Марксу было совершенно чуждо то принципиальное безразличие в дела к религии, которое нашло свое официальное выражение в программном положении Социал-демократической партии Германии и Австрии, что религия есть частное дело. Конечно, и со стороны партии это есть условные лицемерие, вызванные тактическими соображениями, главным образом условиями агитации в деревне. Достаточно и поверхностного знакомства с литературой и общим настроением партии последователей Фейербаха и Маркса, чтобы убедиться в ней искренности этого заявления. Ибо, конечно, это есть партия не только социализма, но и воинствующего атеизма. Маркс же вообще никогда не делал из этого тайны. В своем известном критическом комментарии на проект Готской программы Маркс протестует против выставленного там требования свободы совести называя его буржуазным и либеральным в ввиду того, что подразумевается свобода религиозной совести, между тем, как рабочая партия, напротив, должна освободить совесть от религиозных фантомов. Нам могут, однако, возразить, что мы познакомились с философско-религиозным мировоззрением Маркса в состоянии зарождения, возникновения, в такую эпоху, когда сам Маркс не был марксистом, не выработав еще той своеобразной доктрины, которая обычно связывается с его именем в политической экономии и социологии. Не отрицая этого последнего факта, мы утверждаем, однако, что в немецко-французском ежегоднике 1844 года Маркс выступает перед нами в религиозно-философском отношении, окончательно сложившемся и определившемся. Никаких принципиальных перемен и переворотов После этого в своей философской вере он не испытал. В этом смысле общая духовная тема его жизни была уже дана. Основной религиозно-философский мотив ее вполне сознан. Речь могла идти только не о что, а о как. И этим как и явился марксизм, представляющий собой в наших глазах лишь частные случаи фейербахианства, его специальную социологическую формулу. Своеобразие марксизма относится совершенно к другой области, нежели философское. Нас здесь интересующее, он есть усложнение, если хотите обогащение, дальнейшее развитие фербахианства, но не его религиозно-философское преодоление. Энгельс в своей брошюре о Фербахе чрезвычайно преувеличивает это различие, превращая его в принципиальное. Может быть, Энгельсом руководила здесь мысль отстоять оригинальность Маркса? даже в такой области, где он был совершенно неоригинален, именно в философской. Поэтому он выставляет здесь экономический материализм как нечто феербахианство принципиально превосходящее. Между тем, эта доктрина указывает лишь известный социологический субстрат для того исторического процесса, который имеет окончательным результатом осуществление фейербаховско-марксовского постулата «человеческую эмансипацию», то есть эмансипацию человечества от религии путем практического его обобществления, превращения его в родовое существо на почве социалистического хозяйства. Во всех дальнейших трудах Маркса нет ничего, чем бы отменялось или ограничивалось религиозно-философская программа, развитая в статьях немецко-французского ежегодника. Приходится считать, что эти статьи представляют собой, так сказать, философский максимум для Маркса, высшую точку напряжения его чисто философской мысли. В дальнейшем, сохраняя верность принятому и усвоенному в годы молодости, он все более и более отклоняется от философских проблем, с тем, чтобы вообще уже не возвращаться к ним, очевидно, вследствие полной внутренней успокоенности, какая дается сознанием своей правоты и отсутствием сомнений в принятых догматах. Получается парадоксальный вывод, что для знакомства с Марксом и суждения о нем, с интересующей нас и при том самой существенной его стороны, наибольший материал дает как раз та эпоха, когда Маркс не был еще марксистом, когда его подлинный духовный облик еще не был заслонен деталями специальных исследований, Которыми он создал себе имя. Итак, всемирная историческая задача человеческой самоэмансипации встала в сознание Маркса. Нужно было найти соответствующие средства для ее разрешения. Таким средством и явился научный социализм, систему которого Маркс и начинает разрабатывать в своей научной деятельности. И с этого времени круг его теоретических интересов и занятий. Насколько мы можем определить его по тем сочинениям, по тем собственным показаниям о себе, суживается и сосредоточивается преимущественно, чтобы не сказать исключительно, на политической экономии и текущей политике. Однако любопытнее всего это то, что в это время теоретические притязания Маркса отнюдь не ограничиваются политической экономией, но распространяются на универсальную область философии и истории. В это время у него складывается материалистическое понимание истории, притязающее дать ключ к разумению всего исторического бытия. Как бы мы ни относились к этому прославленному открытию Маркса, нас интересует здесь, как оно в действительности было сделано, какова его психология, его внутренний мотив. Мы знаем, что за это время Маркс не занимался, по крайней мере в заметной степени, ни историей, ни философией. Значит, открытие явилось не как следствие нового теоретического углубления, а как новая формула, догматически выставленная и на веру принятая, род художественной интуиции, а не плод научного исследования, как, впрочем, родятся многие из подлинно научных открытий. Элементы, и соединения которых образовалось материалистическое понимание истории, легко различить. С одной стороны, Это все та же фейербаховская доктрина воинствующего атеизма, которую мы уже знаем, с другой сильное впечатление, полученное от фактов экономической действительности, как благодаря занятиям политической экономии, так и текущей политики. Стало быть, новая доктрина не выводит за пределы старого мировоззрения, хотя его и осложняет. В частности, что касается религии, то ее философское толкование становится еще грубее, хотя и не изменяется по существу. Она объявлена вместе с другими формами сознания надстройкой над экономическим базисом. В первом томе капитала мы встречаем о ней следующие суждения по существу, нисколько не уводящие нас дальше статей о Гегеле и других произведениях сороковых годов. Для общества товаропроизводителей Общественное производственное отношение, которого заключается в том, что они относятся к своим продуктам как к товарам, то есть как к ценностям, и в этой вечной форме относят одну к другой свои частные работы как одинаковый человеческий труд, для такого общества христианство с его культом абстрактного человека, особенно христианство в его буржуазной форме, протестантизме, деизме и так далее, представляет самую подходящую религию. Это Фейербах, переведенный только на язык политической экономии и, в частности, экономической системы Маркса. Как отголосок Фейербаха звучит и дальнейшее общее суждение о религии. Религиозное отражение реального мира, может вообще исчезнуть лишь тогда, когда условия практической будничной жизни людей будут каждодневно представлять им вполне ясные и разумные отношения человека к человеку и к природе. Общественный процесс жизни, то есть материальный процесс производства, лишь тогда сбросит с себя мистическое покрывало, когда он, как продукт свободно соединившихся людей, станет под их сознательный и планомерный контроль. Мы видим на примере этих суждений, а это и все, что можно найти у Маркса в этот период, что религиозная мысль Маркса от принятия догмата экономического материализма нисколько не усложнилась и не обогатилась, в ней по-прежнему повторяются положения, усвоенные от Фейербаха. Этот догмат не заставляет здесь от чего-либо отказываться или заново пересматривать, а оставляет все по-прежнему, давая лишь специальную формулу, которая специальный предмет новых научных занятий, политическую экономию, делает наукой всех наук, объявляет ключом ко всяким идеологиям, то есть ко всей духовной жизни человечества. Маркс наложил на социалистическое движение неизгладимую печать своего духа, а следовательно и того духа, которого он сам был орудием в отношении философско-религиозным, а через посредство Маркса и Фирбах. Общая концепция социализма, выработанная Марксом, проникнута этим духом, отвечает потребностям воинствующего атеизма. Он придал ему тот тон, который по поговорке делает музыку, превратив социализм в средство борьбы с религией. Как бы ни представлялись ясны общие исторические задачи социализма, Но конкретные формы социалистического движения, мы знаем, могут весьма различаться по своему духовному содержанию и этической ценности. Оно может быть воодушевляемо высоким, чисто религиозным энтузиазмом, поскольку социализм ищет осуществление правды, справедливости и любви в общественных отношениях, но может отличаться преобладанием чувства иного не столь высокого порядка, классовой ненависти, эгоизма, той же самой буржуазности, только на выворот, одним словом, теми чувствами, которые под фирмой классовой точки зрения и классовых интересов играют столь доминирующую роль в проповеди марксизма. Негодование против зла есть, конечно, высокое и даже святое чувство, без которого не может обойтись живой человек и общественный деятель, однако есть тонкое почти неуловимая и, тем не менее, в высшей степени реальная грань, перейдя которую это святое чувство превращается в совсем не святое. Мы понимаем всю легкость, естественность, даже незаметность такого превращения, но преобладание чувств того или иного порядка определяет духовную физиономию и человека и движение, хотя в наш практический век и не принято интересоваться внутренней стороной, если только это не имеет непосредственного практического значения. Вся доктрина Маркса, как она вытекла из основного его религиозного мотива, из его воинствующего атеизма, и экономический материализм, и проповедь классовой вражды, и отрицание общечеловеческих ценностей, и общеобязательных норм за пределами классового интереса, наконец, учение о непроходимой пропасти, разделяющей два мира, облеченный высшей миссией пролетариат и общую реакционную массу его угнетателей, все эти учения могли действовать, конечно, только в том направлении, чтобы огрубить, оземлянить, придать более прозаический и экономический характер социалистическому движению, сделать в нем слышнее ноты классовой ненависти, чем ноты всечеловеческой любви. Мы отнюдь не приписываем внесение этого оттенка в движение влиянию одного только Маркса. напротив. Это духовное искушение для социалистического движения и без него слишком велико, и, конечно, нашло, и находит много путей и раньше, и теперь, но Маркс был могущественным его орудием. Личное влияние Маркса в социалистическом движении отразилось всего более именно усилением той антирелигиозной, богоборческой стихии, которая в нем бушует, как и во всей вашей культуре. С глубоким пониманием истинного характера антирелигиозной стихии, стремящейся овладеть социалистическим движением и обольстить его, Владимир Соловьев в «Повести об Антихристе» рисует его, между прочим, и социальным реформатором, социалистом. И в социализме, как и во всей линии нашей культуры, идет борьба Христа и Антихриста.